А наши далёкие и недалёкие предки отлично умели угадывать погоду. У них даже есть пословицы и поговорки на любые случаи жизни. Русские народные пословицы и поговорки. Это приметы. Приметы. Светит солнце тепло и ясно к дождю и холодам. Ласточки глухо кашляют на лету, шмыгают клювами к скорому похолоданию. Видна яркая молния, грома не слышно к покупке слухового аппарата паук тянет паутину на себя к наступлению холодов ласточки летают хвостом вперёд а воробьи собравшейся стайками пешком идут в подвал к смерчу или урагану на оконных рамах с внешней стороны появился мох пора помыть окна ветер сильно дует а облака почему-то стоят на месте Вы идёте по земле со скоростью облаков. Упала вилка и зубчики погнулись. Придёт девушка с кривыми ногами. Упала вилка и зубчики затупились. Придёт блондинка. Упала вилка, а сверху на неё упал нож. Придёт девушка, но не к вам. Упала девушка, а сверху на неё упал юноша. Скоро придёт мама. Встретить девушку с полными грудями — уже счастье. Лягушки раздуваются, как шары, и прыгают с соломинками в попе. Недалеко детский сад или школа. Зайцы забираются на березы к народным гуляниям. Мох уходит с деревьев к скорому лесоповалу. Солнце садится в тучу. На западе расположен металлургический комбинат. Чёрная кошка сжалась и закрыла обеими лапами голову к пью. Пчёлы со стуком бьются о булей. Расцвёл хмель. Чайка подолгу сидит на воде, бьёт крыльями. К ногам у неё привязан кирпич. И наконец муравьи в муравейнике закрывают все входы и негромко пискляво матерятся к сильному дождю.